Глава 23 Все целёхонькие домики окружены тыквенными зарослями. И на удивление тыквы там лежат такие, что хочется любоваться на них. Видно, вольготно им тут живется. Расти не мешают, не срывают, может, даже наоборот поливают. Но это я отвлеклась. То есть получается, что тыквы как-то отпугивают орков, не дают им приближаться к домам, Это кажется чем-то очень из ряда вон выходящим, чтобы простой овощ мог так влиять на опасных и страшных существ. А насколько они огромные и опасные, я уже успела не один раз понять. «Значит, тыквы?» — спрашиваю я Гора. Он довольно кивает и сияет улыбкой. «И все благодаря вашей Нира Айтина наблюдательности». Он касается моей руки. «А еще этот ваш суп?» «Капрал, кажется, вы должны быть на обеде». Раздается громом голос генерала. Так точно, генерал Нортон! Гор тут же подбирается и встает по стойке смирно, глядя на дракона. Так в чем же дело? Родер подходит к нам и пристально рассматривает: Или распорядок дня не для вас. Дело в том, что собираюсь ответить я. А я не вас, спросил Мира Айтина, а своего подчиненного, грубо перебивает меня Нортон. К вам у меня отдельный разговор. Я от неожиданности аж захлопываю рот но запал разобраться, какого чёрта генерал меня так затыкает, становится лишь больше. «По совету», — начинает Гор, а я как можно незаметнее пихаю его в бок, чтобы он молчал про мою догадку. «Была обнаружена важная закономерность. Те дома, в которых обильно растет драконова ягода, практически не пострадали от нападения орков. Отсюда можно сделать предположение...» — Нортон кивает. «Свободен, капрал. Зайдешь ко мне в штаб с подробным докладом». «Но вечером штрафной наряд в карауле», — пригвождает дракон, а потом добавляет. «В лесу». Кажется, тут не хватает продолжения, подальше от таверны и жилья, но Нортон все же сдерживается. Горки в ком прощается со мной и уходит. Я тоже собираюсь пойти за ним, но дракон преграждает мне дорогу. «А вот с вами мы еще не договорили», поднимая взбешенный взгляд и наталкиваюсь на его глаза. Пронзительно голубые... Внутри них горит ледяное пламя, которое настолько холодно, что обжигает. И что-то еще. Любопытство? Стремление понять меня? Вы же сами не хотели меня слушать. Я выпрямляю спину и поднимаю подбородок. «Я не хотел слышать, как вы оправдываете одного из моих лучших солдат, Нира Айтина!» Нортон говорит уже почти спокойно и кивает на дорожку вдоль домов. Пройдемся. «Думаете, стоит? Может, сразу арестуете?» А лучше казните. Вам же это просто дается, когда нужно». Вот кто меня за язык тянул? Всё моя вспыльчивость. Я думала, оставила её далеко в юности, когда огребала заязвительные ответы от учителей. Но нет. Похоже, в юном теле она снова подняла свою голову и решила портить мне жизнь. Генерал хмуро смотрит на меня. На его скулах гуляют желваки, а ноздри раздраженно раздуваются. «Значит, такого вы обо мне мнение? Интересно, с чего бы?» «А разве драконы не все такие?» «Кажется, я говорю наугад, но попадаю в точку, потому что Нортон расслабляется и хмуро выдает». «Если кто-то из драконов сделал вам неприятно, это не значит, что все одинаковы», — выдает он и продолжает идти по тропинке, понимая, что я все равно пойду следом. «И мне очень жаль, что с вами так вышло». «Ох, гор, ох, болтун, но, по крайней мере, у меня есть замечательное» и пока что выигрышная со всех сторон алиби. «Так что вы делали в восточных лесах?» Нортон тут же заставляет меня понять, что рано я расслабилась. Путала след. Отвечаю я правду, идя на полшага позади генерала. «Меня ищут, но я очень надеюсь, что не найдут». «И вы не скажете, от кого бежите?» Обманчиво равнодушно интересуется Нортон. «У женщины всегда должны оставаться секреты, генерал Нортон», театрально вздыхаю я. «Но вы же и так уже знаете больше, чем я хотела бы». «Так безопаснее для моих людей», — совершенно серьезно отзывается дракон. «Но дальше ваша тайна не уйдет. «И нет, я не буду настаивать на откровении о том, кто ваш муж». Я скрываю за покашливанием смешок, который у меня вырывается, но это привлекает внимание Нортона. «Вам холодно? Здесь в горах легко простудиться», — говорит он, и на мои плечи ложится тяжелый камзол, Легкие наполняет запах перца и выделанной кожи, а по языку разливается чуть сладкий аромат спелых душистых яблок. И правда становится намного теплее. Только сейчас понимаю, что выскакивая за гором, даже шаль не прихватила с собой, но от волнения почти не заметила. Сам же дракон остается в тонкой черной шелковой рубашке, которая очень выразительно подчеркивает размах плеч и рельеф мышц груди, особенно там, где расстегнуты пара верхних пуговиц. «Стоп!» — заливаюсь краской и отвожу взгляд. «Вы кого-то встречали в лесу?» — как бы невзначай спрашивает Нортон. «Кроме диких зверей, конечно». Я мельком оглядываюсь и понимаю, что мы обошли по дорожке несколько домов и почти вернулись к таверне. Основная часть домов осталась внизу, а до тыквенного огорода у таверны буквально рукой подать. «А девушку?» — дракон останавливается и снова вглядывается в мое лицо. Девушку? Да, примерно вашего возраста и комплекции. Он скользит по моей фигуре взглядом, и это жутко смущает, как будто мне снова 18. Нет, только сторожку и следы пребывания там орков. На самом деле я, конечно, их не видела, но Альба рассказывала, а я ей точно доверяю как себе. Но и девушку же я тоже не видела, а то, что эта девушка я дракон узнать не обязательно. Подробнее место на карте указать сможете? Нортон принимает мои слова всерьез, и это добавляет ему очков в моих глазах. Пожимая плечами. Мне для этого нужна Альба. Могу только попытаться. Знаете ли, простых девушек не сильно нагружают науками». «Но вы же и не простая». Дракон делает шаг ко мне и поднимает пальцами мой подбородок, заставляя поднять голову. Но прежде чем я что-то успеваю ответить, его зрачок резко становится вертикальным, «Генерал резко прячет меня за своей спиной и вынимает меч».